Глава тридцать Ветер нещадно сталкивался с моим телом, пробирал холодом, но я продолжала упрямо стоять. Сжимала в кармане пальто старый телефон и все смотрела на горизонт, который становился пасмурным, делая бушующее море темным. На набережной все еще показывалось солнце из-за облаков. Оно лучками попадало на меня, даря ценные мгновения — которые я навсегда оставлю в памяти, как и добрые события, случавшиеся здесь со мной. Я начала подробно вспоминать их. Одно за другим, от первого до последнего, и легкая улыбка то и дело касалась моих губ. До тех пор, пока я не вспомнила нашу первую встречу с ним. В груди прошел спазм, Я вся напряглась, стараясь пережить внезапный поток эмоций, но не смогла. Мои плечи содрогнулись, из глаз начали слетать горячие слезы. Ветер подхватывал их, уносил куда-то далеко, и я просила Аллаха, чтобы так же улетела моя боль. «Забери ее, прошу, забери, Всевышний!» В конце концов, я перестала сдерживаться. Позади меня проходили люди, наверняка замечая, как я вздрагиваю, как отпускаю всхлипы. Но это совсем не смущало меня и уже точно не могло заставить успокоиться. Эмоции долго не отступали, но постепенно я начала утихать. В какой-то момент обессиленно вздохнула и дрожащей рукой достала телефон. Осталось меньше пяти минут. Сняв перчатки, Я принялась судорожно вытирать ладонями мокрое лицо и глаза. Заставила себя делать глубокие вдохи, чтобы окончательно успокоиться. «У меня еще будет время погоревать. Сейчас нужно настроиться на долгую дорогу». Зацепив пальцами платок на шее, который из-за ветра сполз с волос, я неловко развязала его и расправила перед собой. Захватив поудобнее длинную шелковую ткань, только подняла ее над головой, как вдруг порыв ветра вырвал платок из моих рук. Я резко оглянулась, устремив растерянный взгляд наверх, куда взмыла безвольная шелковая ткань. Уже через секунду она начала стремительно падать, и я поторопилась сойти с тротуара, но внезапно ловкая мужская рука поймала мой платок. Застыв в то же мгновение, я широко раскрытыми глазами Уставилась на мужа, который задумчиво сжал шелк в ладони. Его серое пальто было распахнуто, а грудная клетка вздымалась от частого дыхания, будто он долго бежал. Когда же Адам вскинул на меня взгляд, душа ушла в пятки, и я, наконец, очнулась. Слепо попятившись, я чуть не упала, споткнувшись о бордюр. Едва успела поймать рукой сумку, слетевшую с плеча, неловко вскочила на тротуар и принялась беспомощно оглядываться. В голове забились мысли в поисках решения. Видя, что муж приближается, я больно ударилась поясницей о каменное ограждение и вдруг опустила глаза на свой багаж. Через панику пробилось трезвое осознание. Мне при всем желании не убежать. Да и какой смысл? Ступив на тротуар, Адам замедлил шаг, не сводя с меня хмурого, напряженного взгляда. Он холодно мазнул по сумке, и тело начала пробивать неприятная мелкая дрожь. «Что я скажу? Насколько муж зол? Что он сделает со мной?» Я осторожно покосилась на двух девушек, которые гуляли неподалеку. Муж не станет проявлять эмоции на людях. «Не должен». Он уже подошел совсем близко, и я затравленно встретилась с черными глазами. В сердце прошла болезненная тоска. Красивы, любимы, опасны. Секунды его молчания показались мне бесконечными, страшными. Кровь стыла в жилах от пугающих мыслей. Я поймал твой платок, Мариям. Вдруг спокойно сообщил Адам, даже как-то устала, а я перестала дышать. Его губ коснулась улыбка, но взгляд отражал горечь. «Снова?» «Должно быть, это моя судьба». Внезапно он поднял руку, и я вздрогнула. «Муж всего лишь заправил мне прятку волос за ухо, но я так и подобралась всем телом. Здесь холодно», — серьезно сказал он, — расправляя платок в руке. В следующий момент шелковая ткань легла мне на голову. Адам спрятал мои волосы от ветра, сделал несложно фиксирующий хомут на шее. Когда же он отстранился, я несмело подняла глаза, чувствуя подступающие слезы. Настороженность давила на нервы, не давала думать. «Как ты узнал, что я здесь?» Сорвалось взволнованное с моих губ. Вглядываясь в мое лицо, муж прищурился. Затем внезапно схватил мою руку и ладонью приложил к своей груди, заставляя почувствовать мощные удары сердца. Я невольно отшатнулась, лихорадочно попыталась отступить, но он крепко держал запястье. «Я не знал, Мари», — сказал Адам стальным тоном. Я перевернул почти весь гребаный город. Потом просто почувствовал. Веришь? Я почувствовал, что ты здесь. Закусив дрожащую губу до крови, я не сдержала всхлип, а он вдруг рывком притянул меня к себе. «Иди ко мне, глупенькая». Обнимая меня все теснее, муж начал качаться со мной плачущей, Как с маленькой. Неужели ты действительно решила, что я не стану тебя искать? Как же ты могла написать мне такое? Разве я враг тебе?» Он говорил это без злобы, не поднимая тона, но с каждым словом сердце так и кровоточило виной, болью. В какой-то момент Адам резко отстранился и взял мое лицо в ладони. «Ну куда ты собралась?» Спросил он голосом, полным непонимания. «Зачем ты уезжаешь?» «Ответь, Мариям!» Я зажмурилась изо -за всех сил, чувствуя рукой, как вибрирует в кармане телефон. В сердце прошел скачок адреналина, приводящий меня в чувство. Я заставила себя отойти от любимого и вытащила мобильный, чтобы он увидел. «Прости!» выдохнула, сотрясаясь всем телом. «Мне нужно идти. П прямо сейчас. Я должна!» Лицо Адама стало грозным, а взгляд растерянным. Моя решительность сбила его с толку и наверняка причинила боль. Мне тоже было очень больно. Я уже едва соображала, столько боли сегодня перенесла, но все равно попросила «Отпусти меня! Прошу, Адам!» Он резко отвел взгляд, сжал зубы. Я понимала, ничто не мешало ему схватить меня прямо сейчас, перекинуть через плечо и силой вернуть домой. Но Адам не делал этого. Не смел подходить ко мне, потому что, наконец, осознал. «У нас действительно есть веские причины поменять свои судьбы». Покачав головой, муж вдруг сурово посмотрел мне в глаза. «Ты ведь сказала, что любишь меня». Внезапно напомнил он жестким тоном. «Так убеди, что это ложь, и тогда я позволю тебе уйти. Клянусь, не стану тебя останавливать». Я пораженно выдохнула. «Так просто». Но о чем он просил? Смогу ли я ради нас отказаться от этих слов? По телу прошло оцепенение. Уставившись себе под ноги, Я буквально ощутила, как онемел мой язык. «Не могу. Не могу». «Ты сказала, что любишь», — хрипло повторил Адам, подойдя вплотную. Я заметила, что его всего трясет, и глаза начинают блестеть. «Это правда? Скажи. Скажи, Мариям». «Да!» — крикнула я надрывисто. Именно поэтому я должна уйти. Адам, пожалуйста, пожалуйста, мне и так тяжело. На эмоциях я толкнула его в грудь, не в силах вынести этой близости. Но он даже не шелохнулся. Поймал руки и прижал к себе мою голову. Телефон во вспотевшей ладони все звонил и звонил, посылая разряды тока по нервным окончаниям. Муж тоже это слышал. Не представляю. «Как сдерживался, чтобы не вырвать его из моих рук и не разбить!» «Послушай меня!» — раздался его звучный баритон над головой. «Послушай, я знаю, что ты делаешь!» Он поднял мое лицо за подбородок, заставляя смотреть на себя. «Ты думаешь, что так освободишь меня? Хочешь о моем счастье позаботиться? Но с чего ты взяла, что я стану счастливым? И спустя годы я буду искать тебя!» «Думать о тебе, видеть тебя в других! Не уходи!» Его голос дрогнул, оборвался, и в мое сердце вонзилась игла. Уже в тот момент я поняла, что не уеду с этой набережной без него, что вынесу все, но больше не заставлю Адама так просить меня о чем-то. «Я привел тебя в свой дом», — продолжил он, грея меня взглядом. «Не потому, что дал обещание Аллаху. Нет, и не потому, что пожалел тебя, а потому что люблю. Я люблю тебя, Марьян». Я громко всхлипнула, испытывая такое чувство, словно крылья внезапно расправились за моей спиной и сделали мощный взмах. «Нужно было сказать раньше, я знаю, когда ты нуждалась в этом. Я не понимал». Но сейчас я все понимаю и больше не стану молчать», — уверил муж твердым тоном. «Ты спросила, вижу ли я в тебе мать своих детей? Да я никого, кроме тебя, не вижу в этой роли, Мариям. Ты ведь не просто моя жена, ты мой выбор. Аллах мне свидетель, я все оставлю позади. Клянусь, я больше не позволю себе обидеть тебя недоверием или плохим отношением». «Я верю всему, что ты мне рассказала. И если это означает прощение, значит, я простил по-настоящему». Телефон выпал из моей руки и стукнулся об асфальт. Я поймала губы Адама, чтобы горячо поцеловать его, вложила всю силу своей любви и чувств, и он страстно ответил мне. «Мы словно остались одни в целом мире». Ведь на людях такое открытое проявление чувств было недопустимо. Но невозможно было остановиться в этот момент, да простит нас Аллах. Невозможно. Наконец, найдя в себе силы оторваться от мужа, я прильнула к его груди и с великим облегчением произнесла «Спасибо». Уже на следующий день я поняла, в какой командировке на самом деле был Адам случайно узнала. Когда мы с Айной, которую смогли оградить от переживаний из-за меня, на кухне готовили обед, она вдруг начала охать и причитать, сосредоточив внимание на новостях по телевизору. Я бы не придала этому значения, но вдруг услышала название своего родного города, того самого, откуда мне пришлось с позором уехать. «Какого-то бедолагу?» Привязали скотчем к столбу прямо в центре города. Его измазали лошадиным навозом, который зловонной кучей оставили под ногами. Этот скандальный инцидент прогремел на всю республику. Мужчину обнаружили утром. Над его головой была прибита надпись, из-за которой проходящие люди и не решались развязать грозным и чащего незнакомца. Я, лжец и мерзавец, «Я это заслужил!» Сердце подскочило к горлу, когда показали кадры освобождения мужчины полицией. С его рта сняли скотч, искаженное злобой и стыдом лицо, высветилось всего на мгновение перед цензурой, но я успела разглядеть. Поэтому выронила нож и громко ахнула. «Не может быть!»